а потом, совершенно неожиданно для себя, увидел роскошные груди Ребекки Астис. Будто сверкнула молния среди ясного дня. Внезапно отворилась дверь в ванной, и прекрасная женщина, на которой не было ничего, кроме намотанного на голову полотенца, издала сдавленный крик и бросилась закрывать окно. С полчаса секретарь горько переживал в полутемном суде, Что прекрасное видение так быстро скрылось. А около 12:00 повесил на дверь замок и отправился поддержать твою память пищей. Когда он проходил мимо почты, телеграфист помахал рукой, чтобы привлечь его внимание. Будет новый священник, сказал он секретарю. Вдова Ассис написала письмо апостолическому префекту секретарь не поддержал его. Высшая добродетель мужчины, сказал он, это умение хранить тайну. На углу площади он увидел сеньора Бенхамина, раздумывавшего, прыгнуть ли ему через лужу к своей лавке. Если бы вы только знали, сеньор Бенхамин, начал секретарь. А что такое? ничего, сказал секретарь. Я унесу эту тайну с собой в могилу. Сеньор Бенхамин пожал плечами, а потом, увидев, с какой юношеской лёгкостью секретарь, прыгая через лужи, последовал его примеру. Пока его не было, кто-то принёс в комнату за лавкой три сутка, тарелки, ложку с вилкой и ножом и служенный скатерть. Сеньор Бенхамин стал готовиться к обеду, расстелил скатерть на столе и всё на неё поставил. Движения его были педантично точными. Сперва он съел суп, где плавали большие жёлтые круги жира и лежала кость с мясом. Потом из другой тарелки стал есть жаркое с рисом и юккой. Зной усиливался, но синьор Бенхамин не обращал на это никакого внимания. Пообедав, он составил тарелки одна на другую, собрал сотки и выпил стакан воды. Он уже собирался повесить гамак, когда услышал, как в лавку кто-то вошёл. Глухой голос спросил: "Сеньор Бенхамин дома?" Вытянув шею, он увидел одетую в чёрное женщину, с пепельно-серой кожей и полотенцем на голове. Это была мать стапэ Амадора. "Нет", сказал сеньор Бенхамин. "Но ведь это вы сказала женщина". "Да", отозвался он. Но меня всё равно что нет, потому что я знаю, зачем вы ко мне пришли. Женщина остановилась в нерешительности в узком и невысоком дверном проёме, в то время как сеньор Бен-Хамин дышал гамак. При каждом выдохе лёгкие её издавали тихий свист. "Не стойте в дверях", сурово сказал сеньор Бен-Хамин. "Или уходите, или войдите внутрь". Женщина села у стола, и беззвучно заредала. "Простите", сказал он ей. "Вы должны понять, что оставаясь на виду у всех, вы меня компрометируете". Мать ПП Амадора сняла платоенце с головы и вытерла им глаза. По привычке сеньор Бенхамин, повесив гамак, проверил, крепки ли шнуры. После этого он снова переключил внимание на женщину. "Значит", заговорил он, Вы хотите, чтобы я написал вам прошение? Женщина кивнула. Так я и думал, продолжал сеньор Бенхамин. Вы ещё верите в прошение? А ведь в нынешние времена, он понизил голос, суд вершит не бумагами, а быстрыми. Так говорят все, сказала она. Но ведь сын в тюрьме у меня одной. Говоря это, она развязала на совой платок который до этого прижимал их к груди, и, достав оттуда несколько засаленных бумажек, восемь песо, протянул их сеньору Бенхамину. «Это все, что у меня есть», — сказала она. Сеньор Бенхамин посмотрел на бумажки, а потом, пожав плечами, взял их у нее и положил на стол. «Я знаю точно». «Это дело бесполезное», — сказал он. Напишу только, чтобы доказать Богу своё упорство. Женщина благодарно кивнула ему и зарыдала снова. Обязательно посоветовал ей сеньор Бенхамин: "Постарайтесь добиться у алькальда свидания с сыном и уговорите мальчика сказать всё, что он знает. Без этого можете сразу выбросить в мусорный ящик любое прошение".